Послесловие. Дорогой мой читатель, все, что написано в этой книге – вымысел, полет фантазии автора, но мне все же хочется верить, что на Байкале, на острове Ольхон, среди других камней на горе Шаманки лежит тот самый камень, и абсолютно любой человек, придя туда, может загадать свое самое заветное желание. Верьте, друзья, в чудеса, и они обязательно будут с вами случаться». Я же приглашаю вас в свой Инстаграм, где я общаюсь со своими читателями и читаю свои стихи. Всегда ваша Юлия Ефимова. А книгу для вас читала Оля Федорищева.